Глава 38 Той ночью умерли тысячи людей. Тысячи людей, многие из которых были невинными гражданами Империума, жертвами паники и разрушений. Для большинства жителей Юстиса-Майорес эта ночь стала катастрофой, и историки с ними в этом, как правило, соглашаются. Конечно же, планета погрузилась в хаос. Несколько месяцев продолжались восстания и беспорядки, распространившиеся по всему субсектору, напуганному тем, что власть империума рухнула. Это привело к гражданским войнам, голоду, распространению эпидемий. Последствия этих событий чувствовались и 20 лет спустя. Я успокаиваю себя тем, что чем бы нам не пришлось тогда заплатить, это была сравнительно маленькая цена. Я прекрасно понимаю, чем могло бы все закончиться, если бы эта горстка безумцев и безжалостные хранители их тайн смогли завершить свой отвратительный ритуал и обрести могущество, которого они так жаждали. Не надо думать, что я радуюсь такому исходу. Я сожалею о разрушениях и гибели людей, но утешаю себя мыслью, что та же самая А может быть, куда более страшная судьба постигла бы всякую планету в Империуме, достигни Зигмунд Молох своей цели. На Юстисе Майорис было введено военное положение. Потребовался целый год, чтобы возвратить в Петрополис хоть какую-то видимость порядка. Для этого пришлось привлечь все силы ордосов, которые возглавил сам лорд Роркин. Они произвели зачистку, уничтожив и изгнав последние следы заразы, распространенной повсюду Жадаром Трайсом. Снова погибли тысячи людей, казненные за ересь и причастность к этим событиям. Управление субсектором было передано Цакстону, до тех пор, пока не будет найден и избран под присмотром Инквизиции новый лорд-губернатор. Но еще до того, как силы Инквизиции прибыли в израненный мир, Я покинул его, забирая с собой своих измученных воителей. Мне предстояло еще одно неотложное дело. Молох воспользовался помощью Куллина, и сбежал с Юстиса Майорис. Нам не будет покоя, пока мы не найдем и не уничтожим его раз и навсегда. Доктор Белкнап, возможно, самая верная, самая честная душа, которую я когда-либо знал, Убеждал меня остаться и воспользоваться своими влиянием и властью, чтобы вернуть в разоренный город порядок. Но это не та сфера, в которой я разбирался бы. К тому же только я и мои люди способны пуститься в погоню за Молохом по горячим следам. Я не позволю ему оставаться на свободе и снова скрыться от меня. Слишком много раз он проделывал это прежде. Мы оставили Юстис Майорис на следующий день после разрушения Ризницы, вернувшись на борт Аритузы. Нейл Пейшенс и сам Ануэрт залечивали раны. Маут Плайтон отправилась с нами, поступив ко мне на службу. Я с радостью принял ее. Заэль остается в коме. Мы подключили его к системам жизнеобеспечения на борту Аритузы. Фраука практически от него не отходит. Конечно, истинным чудом стало то, что Кара и Карл выжили. Мы обнаружили их лежащими без сознания среди догорающих обломков старой ризницы. Они отделались, можно сказать, царапинами. Каким-то образом, и, может быть, благодаря вмешательству самого бога-императора, они пережили финальные аккорды катастрофы, когда был прерван ритуал энунциации.